Но машина будет иметь дело не с повестью, а с вашей рецензией, Феликс Александрович. Он не без труда отцепил от листков намертво приржавевшую скрепку, взял верхний листок и положил его в этакий мелкий ящичек размером в машинописную страницу. Затем он задвинул ящичек в паз, небрежно перекинул несколько тумблеров на пульте и нажал указательным пальцем на красную клавишу с лампочкой внутри. Лампочка погасла. Но зато засуетились и замигали многочисленные огоньки на вертикальные панели и оживились два больших экрана по сторонам панели. Зазмеились кривые, запрыгали цифры, защелкали и тихонько заныли всякие там клестроны, кенотроны и прочие электронные потроха. Эпоха НТР. Длилось все это с полминуты. Затем нытье прекратилось, а на панели и на экранах установились спокой и порядок. Теперь там светились две гладкие кривые и огромное количество разнообразных цифр. «Ну вот и все», — произнес он, выдвинул ящичек и уложил листок обратно в папку. Я и рта раскрыть не успел, а он уже объяснял мне, что вот эти цифры — это энтропия моего текста, а вот эти... Характеризует что-то такое, что долго объяснять. А вот это кривая — это сглаженный коэффициент чего-то такого, что я не разобрал. А вот это — распределение чего-то такого, что я разобрал и даже запомнил было, но сразу забыл. «Обратите внимание вот на эту цифру», — сказал он, постукивая пальцем по одинокой четверке, сиротливо устроившийся в нижнем правом углу цифрового экрана. «Среди ваших коллег сложилось почему-то убеждение, будто именно это и есть пресловутая объективная оценка или индекс гениальности, как называет ее этот странный, обмотанный бинтами человек. Ойла союзная, — пробормотал я машинально. Возможно. Впрочем, сегодня он назвался «Козлухиным». А вообще-то он появлялся здесь неоднократно, каждый раз с другой рукописью и под другим именем. Так вот, он упорно называет эту цифру индексом гениальности и считает, что чем она больше, тем автор гениальней. И он рассказал, как, пытаясь разубедить Петеньку Скоробогатого, он однажды вырвал наугад из какой-то случайно попавшейся под руку газеты фельдетон про жуликов в торговой сети и вложил в машину и машина показала семизначное число. И хотя невооруженным глазом было видно, что Фильетон безнадежно далек от гениальности, Петенька Скоробогатов ни в чем не разубедился, хитренько подмигнул и бережно спрятал газетный обрывок в разбухшую записную книжку. «Так что же она показала, эта ваша семизначная цифра?» — с любопытством спросил я. «Простите, Феликс Александрович». Но цифры бывают только однозначными. Семизначными бывают числа. Так вот число, выдаваемое на этой строчке дисплея, он снова постучал пальцем по моей четверке, есть, популярно говоря, наивероятнейшее количество читателей данного текста. «Читателей текста», — заметил я с робкой мстительностью. «Да-да». Строгий стилист, несомненно, найдет это словосочетание отвратным. Однако в данном случае читатель текста – это термин, означающий человека, который хотя бы один раз прочитал или прочтет в будущем данный текст. Так что эта четверка – не какой-то там мифический индекс вашей, Феликс Александрович, гениальности, а всего лишь наивероятнейшее количество читателей вашей рецензии. «Показатель НКЧТ» или просто «ЧТ». «А что такое НК?» — спросил я, чтобы что-нибудь сказать. Голова у меня шла кругом. «НК?» — наивероятнейшее количество. а, -а, -а" сказал я. И замолчал было. Но в голове моей тут на мгновение прояснело, и я вопросил с возмущением. «Так какое же отношение? Это ваше НКЧТ?» имеет к таланту, к способностям, вообще к качеству данного, как вы выражаетесь, текста. Я предупреждал вас, Феликс Александрович, что мера это имеет лишь косвенное отношение. «Да никакое, даже не косвенное!» — прервал я его, набирая обороты. «Количество читателей зависит прежде всего от тиражей». «От тиражи». «Ну, знаете, — сказал я, — уже мне-то вы не рассказываете. Уж мы-то знаем, от чего, а главное, от кого. Зависят тиражи. Сколько угодно могу я вам назвать безобразной халтурой, которая вышла полумиллионными тиражами». «Разумеется, разумеется, Феликс Александрович. Вы сейчас совсем как этот ваш забинтованный Козлухин. Почему-то упорно и простодушно связываете величину НКЧТ с качеством текста, прямой зависимостью. Это не я связываю, это вы сами связываете. Я-то как раз считаю, что никакой зависимости нет, ни прямой, ни косвенной. Ну как же нет, Феликс Александрович? Вот текст. Он двумя пальцами приподнял за уголок страничку злосчастной моей рецензии. Показатель НКЧТ, как видите, четыре. Есть возражения против такой оценки? Но позвольте. — Естественно, если брать рецензию, да еще внутреннюю, ну, редактор ее прочтет, может, автор, если ему покажут. Так, значит, возражений нет. Он вдруг ловко, как фокусник, извлек из моей папки старую школьную тетрадку, выцветшей желто-пятнистой обложки, и столь стремительно придвинул ее к лицу моему, что я отшатнулся. — Что мы здесь видим? — спросил он. Мы здесь видели щемяще знакомую из детских лет картинку. Бородатый Витязь прощается с могучим долгогривым конем. А под картинкой стихи, как ныне, собирается вещи Олег. «В чем дело?» — спросил я с вызовом. «Между прочим, замечательные, превосходные стихи. Никакие уроки литературы их не убили». «Безусловно, безусловно», — сказал он. «Но я вас не об этом спрашиваю». «Если этот листок ввести сейчас в машину, то...» Я интеллектуально заметался. «Ну-ну», — промямлил я, — «много должно получиться, наверное». «Одних школьников сколько? Миллионов десять? Двадцать?» «За миллиард», — жестко произнес он. «За миллиард, Феликс Александрович». «Может, и за миллиард», — сказал я покорно. «Я же говорю, много». «Итак», — произнес он, — «тривиальная рецензия. НКЧТ равно четырем. Замечательные превосходные стихи. НКЧТ превосходит миллиард». «А вы говорите, никакой зависимости нет». Э, «Так ведь э, я замахал руками и защелкал пальцами. Песня-то о вещам она ведь напечатана, и сколько раз...» Ее поют даже, поют, он покивал, и будут петь, и будут печатать снова и снова. Ну вот, а рецензия моя, а рецензию вашу петь не будут, и печатать ее тоже не будут, никогда. Потому и НКЧТ у нее всего четыре, на прошлые времена и на все будущее Так она и сгинет, никем не читанная». Удивительное ощущение возникло у меня в этот момент. Он словно хотел что-то подсказать мне, навести на какую-то мысль. Он словно стучался в какую-то неведомую мне дверцу моего сознания. Открой, впусти. Но все произнесенные нами слова и высказанные мысли были сами по себе банальны до бесцветности, и никакого отклика во мне они не находили. Словно кто-то пуховой подушкой бил в стальную дверь намертво запертого сейфа. «Ну и правильно», — сказал я нерешительно. «И Господь с ней тоже мне художественная ценность». Он помолчал, разминая пальцами кожу над бровями. «Я пошутил, Феликс Александрович», — сказал другом почти виновато «Конечно же, вы совершенно правы». Он снова замолк, Молчал я, пытаясь понять, в чем же именно я оказался прав, да еще совершенно прав. И еще в чем была соль шутки. И когда молчание стало неловким и даже неприличным, я произнес. — Ну что же, я пойду, пожалуй? Да — Да-да, конечно. Большое вам спасибо. — Папку я возьму? — Разумеется, прошу вас. — А может быть, она вам... «Нет-нет, большое спасибо. Мы выжили из нее все, что можно. Так что мне больше приходить не надо?» Он поднял на меня невеселые глаза. «Я всегда буду рад вас видеть, Феликс Александрович. Правда, завтра меня здесь не будет. Приходите послезавтра, если соберетесь». Не знаю, что он имел в виду на самом деле, но для меня это приглашение прозвучало скорее как приказ. И опять... Демон склоки шевельнулся в душе моей, но я не дал ему воли. Я ограничился тем, что пожал плечами и принялся завязывать тесемки на папке. И тут он сказал «Ноты, пожалуйста, не забудьте, Феликс Александрович». Оказывается, я чуть не забыл у него на столе эти дурацкие ноты. Он смотрел, как я запихиваю их в папку, как снова завязываю тесемки А когда мы уже попрощались, и я уже шел к выходу, он сказал мне вслед, «Феликс Александрович, я бы не советовал вам носить эту партитуру по улицам». Мало ли что может случиться. Но я решил ничего не уточнять. С меня было довольно. Словно бы ничего не услышав, я молча вышел в коридорчик и плотно прикрыл за собой дверь. В коридорчике никого не было».